Глава четырнадцатая. В небе я неожиданно осознала, что пересекла ту самую грань миров, покинула земли людей и теперь на неизведанной территории. В серых пределах, о которых мой гримуар не так уж много знает. Стоило вспомнить о семейном магическом архиве, как в мыслях будто плотину прорвало. Меня буквально затопило суматошно вываливаемой информацией, самой разносторонней. Рецепт гномьего самогона, который пьётся как вода, а с ног свалит даже горгула, вызвал у меня лёгкий ступор. Я на минуту зависла. Пригодится или нет? А вот способ договориться с любым природным ландшафтом, чтобы подсказал лёгкую и безопасную дорожку, весьма полезная вещь в жизни беглой. Нет, путешествующей, ведьма. Благодаря потоку халявы, я догадалась, что гримуар, отрезанный пустошью от подопечной, причём последний в роду сошёл с ума от беспокойства и выдавал варианты защиты, не дозируя информацию. Еле-еле успокоился. А какая ведьма откажется от халявы? Правильно, таких дурочек не существует. Узкие разноцветные полоски растительности перемежались с серые горные породой. Иногда с высоты птичьего полёта отчётливо виднелись крохотные поселения с небольшими огородами или полями. По словам Эрна, там живут люди кое-кто из старших, кто откололся от своих народов или просто захотел уединения. Пролетая над лентой тракта, мой спутник подсказал, что здесь проходит граница с драконами. Ещё дальше и правее, вдали не тёмный лес, живут накшары. А далеко за горизонтом, если перевалить за снежные вершины, начинается плато Арверана, исконные земли горголов. Снарядом я угадала, сменив прежний наш широкую юбку штаны орчанок насыщенного шоколадного цвета и молочного цвета лёгкую рубашку, вышитую мелкими зелёными цветочками. О привычные в землях людей полуботинки для путешествий на толстой кожаной подошве, мягкие и удобные, оставила. В небе над горной местностью было прохладнее, чем над степью. Ветер обдувал лицо, добавляя общей приятности полёту. Прям путешествую частным самолётом с кондиционером и индивидуальным обслуживанием, только бокалы шампанского не хватает. Поддавшись порыву, я вытянула руки и, подняв лицо навстречу солнцу и ветру, зажмурившись, наслаждалась их ласковым теплом. Что ты делаешь? услышала я насмешливый приглушённый бас Эрна. Дзен ловлю. Кого? Дзен. Его ещё позитивным мышлением и душевным покоем называют. Очень важен для светлой ведьмы. Он добавляет силы, красоты и молодости. Шикнула я, открывая глаза и поднимая взгляд на Эрна. С удовольствием отметила, что кожа у него больше не розового цвета с нездоровым блеском, даже пылью капелькой покрылась от дневного света. Моё зелье работает отлично в компании с горгульей регенерацией. Мы медленно, но верно накапливаем магию. Поймала себя на мысли, что ощущаю себя в руках этого грозного, в самом делешнего зверя в абсолютной безопасности. Ведь даже находясь высоко в небе, полностью расслабилась. Ты прекрасно выглядишь, еличка. Серые глаза Эрна потеплели. Свежа и хороша, только в глазах ещё усталость немного чувствуется, но это скоро пройдёт. Вот и хорошо. обрадовалась я, но не выдержала его слишком пристального внимания и отвернулась. Хотя дальше невольно возвращалась взглядом к нему и сталкиваясь с ответным, снова смущённо отворачивалась. Прям девчонка пятиклассница, которой сосед по парте нравится. Помимо гляделок меня всё сильнее разбирало присущее леснянским, да и всем остальным ведьмам врождённое любопытство. Какие именно чувства он испытывает ко мне? Раз без разду миринился в лапы смерти, прошёл сквозь песке магической пустоши, чуть не лишившись жизни. И чем именно я заслужила эти чувства, ведь мы были знакомы всего полдня? Да, я его пара, а не со зверем так решили. Да, освободила от рабства и избавила от унижения. Да, молодая, невообразимо на чей-то вкус красивая девушка. Но рисковать ради меня жизнью? Ведь без ошейника свободен, проживёт много-много веков, раз всего лишь соточку разменял. По их меркам молодой совсем, нашёл бы другую и стаю, ведь гипотетически это возможно. Вот от того-то я всё тщательнее присматривалась к этому мужчине, не только внешностью интересовалась, но и вспоминала его поступки, поведение, характер. И нечаянно нашла кучу достоинств, которые дополнили образ прямо таких героев. Еще и звездулино уже не над головой сияет, а едва к нему на лоб не приклеилась. А вот нечего мне указывать, сваха тут нашлась. Забывшись, я махнула рукой прямо перед лицом Эрна, как на доедливую моржку отгоняла сияющую провокаторшу. Гаргулаж претормозил, с недоумением пробасив: что случилось? Да. Герунда летает тут всякое. Чуть не сказала пакость, но вовремя прикосил язык, отвернулась и засунула от греха подальше руки под мышки. "Надеюсь, ты не обо мне?" хмыкнул он весело. "Нет", окончательно смутилась я. "Мелочь всякая, пёрышко". Из неловкой ситуации меня выручил открывшийся за очередной вершиной любопытный вид. У полуголой горы, поросшей низкими деревьями с густой фиолетово-зеленой кроной, как будто специально срезали верхушку ровно, ровно, словно масло ножом. И на этой идеальной площадке стоит странное сооружение. По периметру до блеска от полированного каменного круга диаметром не менее ста метров возвышаются гладкие столбы метров шести высотой, испещренные сияющим мягким светом рунами. В центре круга находится ещё один, в два раза меньше, с гранитными плитами-кубиками у основания и тоже с ронами. Чудно. Взволнованно вдохнув, я чуть не захлебнулась от свежего потока, словно в самую гущу леса попала и теперь могу магию хоть ложкой хлебать. А вот и пятачок мира, объявил Эрн о том, о чём я и так догадалась. Возле этого своеобразного стоунхеджа, как бы разделив пространство вне его на четыре сектора по частям света, собрались обособленные группы народа. С западной стороны беседуют белокрылы ирлинги, не менее десятка видных мужчин, большей частью в серебристо-белых сюртуках, но среди них есть трое в серых, как Олайра и Лекса. Взглядом выделила среди сородичей Акая, хорош Судя по напряжённым позам, идёт приглушённый, но очень эмоциональный разговор на крайне неприятную тему. И не трудно догадаться, на какую. Вторая группа, занявшая восточную часть, вызвала у меня дрожь омерзения. Я увидела там тхана, склонившего голову перед хрупкой и небольшой женщиной, по сравнению с сопровождающими её накшарми. Даже издалека видно. Красивая с белоснежной кожей и сине-черными распущенными волосами и черным с белыми боковыми полосками хвастищем вместо ног. Бррр. Прямо сейчас ее телохранители, или мужья, кто этих змей разберется в семейном укладом, снаружи торастилают ковер и укладывают с десяток больших подушек. Затем низкий столик поставили с напитками. Жгучая брюнетка заползла на ковер и, надо думать, комфортно устроилась на подушках. При этом царственно, весьма недовольно взирая на своих сородичей, словно у нее зуб болит. Такое уважительно-виновато-принужденное положение Тхан мог принять только перед матерью. А значит, внизу нас ждет сама королева Накшаров. Караул. Невольно бросила нервный взгляд на Эрна, намереваясь предложить ему расстаться у горы. Я пойду своей дорогой, а они пусть сами как-нибудь. Но у них же моя моль, как её оставить у этих хищников? На северной стороне с зловещими статуями замерли у края площадки и молчаливо бесстрастно взирают на происходящее четверо горгулов. Настоящие гиганты в тёмных кимоно с короткими волосами, все как и Эрн, немножко серые. На их каменных лицах не отражаются эмоции, лишь с пальцев сыплется песок. Ну да, уже давно за полдня, до вечера ещё далеко, и несмотря на облачность, солнце в горах активное. На южной стороне, активно жестикулируя вокруг трёх согбенных пленников, ругаются драконы. и самый яростный Фро. Слева от него трое родственников красуются в таких же, как у него, красных кафтанах, подпоясанных бордовыми кушаками, в чёрных лаковых сапогах и полыхают пламенными швелюрами. Напротив них скорбно замерли ещё трое соотечественников, с менее яркими волосами и нарядами попроще. Похоже, родня предателей, которых тут судить собрались. А вот моей лошадки я не увидела. Сердце в тревоге сжалось. Одна надежда может, она где-нибудь в кустиках поблизости обретается. Наконец мы плавно приземлились в секторе Горголов. Эрн уважительно кивнул Сородичу в таком же чёрном кимоно, как у него, и предплечья этого здоровяка обвевают знакомые кожаные браслеты с металлическими штуковинами. Все четверо статуй даже не дёрнулись. Лишь вперели в меня изучающие, оценивающие взгляды, под которыми Эрн положил мне, честно сказать, оробевший на плечи тяжелые ладони, и по ходу царского осмотра все сильнее стискивал и прижимал к себе. В какой-то миг Эрн в полном молчании поднял мою руку и показал сородичам брачную метку. Без церемонное изучение тут же прекратилось. Более того, горгуль едва заметно дёрнули уголками губ. Познакомившись с темпераментом Эрна, я догадалась, что эти каменюки мне тепло улыбнулись. Уж как умеют. Я тоже изобразила не менее тёплую улыбку, махнув трясущейся от напряжения лапкой. От горгулов меня отвлекли Акая, Тхан и Феро. Вот эти подошли и улыбнулись широко, не скрывая радости. Но «Ну, здравствуй, пламенная! Я рад, что ты выжила. Восторженно пробасил Феро и торжественно положил к моим ногам настоящий мешок. Оказалось с деньгами. Где еще такое увидишь? Принимай свое золото. И даже прекрасно выглядишь. хмыльнулся Акая, ставя рядом с драконьим свой мешок. И всё ещё шикарно пахнешь. Криво улыбнулся Тхан, положив сумку с золотом поверх ирлинговой. И вам не хворать, господа, нейтрально поприветствовала я, ведь они-то спасать меня не ринулись, как Эрн. В свою волшебную безразмерную сумку заработанное золото я засунула с трудом. Тяжёлое. А где моя мой А, подарили торговцу. Беспечно отмахнулся дракон. Эрлинг отметил, как вытянулось моё лицо, и быстро пояснил: "Мы слишком доропились сюда, а твоя лошадь немочная и старая. Она бы долго тащилась. Вы не имели права дарить мою лошадь!" Возмутился я, ощущая, как клокочет внутри обида, горечь и злость. Ель. Чудо лесное. Но зачем тебе это обуза, когда у тебя теперь куча золота и собственный гаргол с крыльями есть? Хмыкнул Фиро, блеснув огненным взглядом в сторону Эрна. Я выпрямилась до хруста в спине, задрала голову и, стараясь охватить взглядом эту бесстыжую компанию, зашипела: "И я спасла вам жизнь, выпустила на свободу, вернула честь и достоинство". Рисковала своей жизнью из-за вас, незнакомцев, выполнила все условия нашего договора. И сверх того, а что взамен? Вы даже мою лошадь не уберегли, бросили её, стоило мне сгинуть в пустоши. Вперевшись в ока ей я процедила: "А ты, помимо условий клятвы, ты лично обещал, что вместе с друзьями обеспечишь мне защиту во время путешествия, но не сдержал слова". Из-за тебя мне пришлось бежать с Барвика, остаться без денег, подвергнуться смертельному риску. И что взамен? Ещё раз спрашиваю. Только Эрн отправился меня спасать, а вы? Вы бросили беззащитное животное на произвол судьбы. Вы обязаны вернуть мою моль, иначе ваши слова ничего не стоят, как и ваши обещания. Елечка, умничка. Ты уверена, что в горах она выживет? И в великом горгоне её там не съебыстро на мясо постят? Осторожно предположил Фэро. Вы настолько хорошо осведомлены о моих дальнейших жизненных планах, что так легко распоряжаетесь моим имуществом? Глухо рыкнула я всем телом с угрозой подаваясь к опешившему дракону. Да, я пока зелёная ведьма, без опыта и знаний, с огромной силой, но ещё не умею ею пользоваться в полной мере, защищаться, а тем более нападать, но я научусь. Ох, научусь. И они у меня поплачут потом, попрыгают. Хання неожиданно куснул себя за палец, пустил кровь и произнёс, глядя мне в глаза: Клянусь кровью Мы не бросили твою моль, а были вынуждены её подарить встретившемуся у границы поста ши каравану, точнее, лично старшему караванщику. Мы искренне сочли, что в будущем она больше не будет нужна, но её судьба тебе не безразлична. Ну да, конечно. Мой извинительный ответ тхана борвал. Мы подарили твою лошадь богатому торговцу При этом взяли с него клятву крови, что он о ней позаботится. Теперь её благополучие и здоровье для него станет равным личному. Так что поверь, она не брошена, а пристроена в самые заботливые руки, будет как любимая женщина в тёплом гнезде, с самой вкусной едой, обихожена и обласкана. Я даже рот приоткрыла от удивления, а потом всё равно сказала, что думаю на их счёт. Я смотрю, вы легко и без сомнений перекладываете свои трудности и обязательства на других. Когда-нибудь вам это ох как аукнется. Если ты хочешь, мы найдём и вернём тебе моль, чего бы это нам или кому-то не стоило. Неожиданно виновато предложил Акая. Вернуть моль, которую всучили бедняги торговцу явно под угрозой смерти, взяв с него клятву на крови. Чтобы этот караванчик теперь наравне с собой заботился о здоровье и счастье моей лошади. Но это значит, если мне вернут Моль её новому хозяину, по неволе придётся тоже вернуться и забыть о прежней жизни, служить и жить ради лошади. Они с Молью теперь навечно связаны благодаря заботе этих трёх принцев. Я содрогнулась, внезапно осознав, насколько ошибалась в суждениях и оценках. Старшие расы не люди. Они действительно хищники или сумеречники, как их называют. Мыслят совершенно иными категориями, живут и действуют по другим правилам. У них не мои жизненные ценности, традиции и уклад, всё другое. Плевать им на людей и любых чужаков, их волнуют только собственные дела, союзы и будущее. Нет. Не надо возвращать Удручённо вздохнула я. "Ну что? Тогда мир и дружба?" Примирительно подмигнул мне Фёро. "У меня на вас столько здоровья не хватит", пробурчала я. "Поэтому лучше воздержусь от общения с вами. Простите, великая мать спрашивает: вы закончили говорить о мясе? Можем мы перейти к главному?" Ради чего все собрались? Прозвучал характерный шипящий измейский акцент. Обернувшись, я вздрогнула от холодного взгляда на Кшара, одного из сопровождающих глав Гадюку. Мясо я им припомню, хотя моя хорошая память со злобным пыхтением мало кому причинит хоть каплю неудобств. Вскоре представители четырех государств, втянутых в конфликт, прошли в круг. Я и так уже восстановилась. Всего лишь постояв рядом с Мирайским Стоунхэджем, но когда прошла мимо столбов, буквально задохнулась от ощущений. Словно с головой нырнула в магический поток, наглаталась, надышалась, наелась и напилась, будто я сама магия. Я задыхалась, шумно сглатывая и дыша. Волосы вились живыми багряными лентами, а молочная от природы кожа светилась. Кружила из голова, перед глазами пестрила, двоилась, сверкала и вспыхивала. Я отторащилась на окружающих меня старших, шалея от невообразимой расцветки их аур, магических потоков, угрожающих сверкающих амулетов, артефактов и других украшений на телах и оружии. Собравшиеся вершить правосудие первые лица государств походили на новогодние елки, только игрушки на них со смертельными сюрпризами. Я зажмурилась. Неожиданно меня обняли и к чему-то прижали, помогая справиться с невыносимым напряжением, переизбытком ощущений и восприятия, давая возможность успокоиться и взять под контроль свои чувства, способности и разум. Это Эрн опять спрятал меня на груди, укрыл крыльями, как каменную преграду выстроил между мной и миром. Пока там снаружи кто-то что-то говорил, он дал время прийти в себя. собраться силами прежде чем меня представили высшим лицам четырёх государств. Да. Я не ошиблась. От Накшаров явилась великая мать, Тышар, родительница Тхана. От драконов отец Феро, Шаген, первый из первородного гнезда, огненный. От Ирлингов верховный Дарнай. Отец и сын оказались похожи, словно близнецы. От горгулов великий, так зовут первого по селу горгула, того, кто правит великим гаргоном, вот уже третий век. Анорек из черного гранита, двоюродный брат Эрна, и лишь третий муж в семье, ведь он не первым встретил прекрасную Юдаю. Рядом с ними замерли трое подданных из личной охраны. Расскажи сначала. Требовательно прошептала Монетишара. Анерик едва заметно дёрнул бровью, похоже, возмущён её тоном. Потом, глянув на меня, мягко уточнил требования королевы змей. Просим тебя, лесная ведьма, еле древесная, расскажи всё с самого начала. Как ты встретила наших подданных? Почему купила Ирлинга? Как попала в Пусташ? Что именно там произошло? И что стало с Лайрой? Огненный правитель драконов, в буквальном смысле пылающий от нервов, щёлкнул пальцами. И перед моим носом зависла шаровая молния. Не иначе. Она переливалась оранжевым цветом и искрила электрическими разрядами. Говори правду, девочка, и только правду, многозначительно потребовал дракон. Я прижалась к Эрну, а он не менее громким щелчком отогнал сферу от моего лица подальше дал выдохнуть с облегчением дальше я нервно косясь на искрящий детектор лжи не упомянув только про звезду счастья очень подробно рассказала с того момента как решила обосноваться в барвике и осматривая будущее место жительства оказалась на базаре Как мне стало жаль измученного, но не сломленного крылатого мужчину, которого все боялись покупать, отчего отец Акаев посмотрел на сына с гордостью. Потом он насмешливо хмыкнул, слушая, как его сынуля, можно сказать, не отходя от кассы, ободрал меня как липку на 10 золотых, как я пыталась от него отделаться в таверне, но вынуждена была договориться. В общем, Я не меньше часа говорила, отвечала на каверзные вопросы, уточняла непонятное, и особенно все интересовались тем, что рассказывал мне Лаера. Заставили буквально по минутам вспоминать, дословно. И по тому, как с каждым моим словом бледнели ирлинги в серых сюртуках, и мрачнели серебристо-белых, становилось понятно, кому так кранты. Когда я закончила говорить, троица ленинпреклонных драконов в центре эстихи, на создавшегося круга участников разбирательства, стали мертвенно серыми, словно из них ушла жизнь. Тешара, хранившая тяжелое молчание, неожиданно сорвалась, потеряла контроль над своей звериной сущностью и, обернувшись черной кобры с белыми боковыми полосками, злобно зашипела на своих приближенных и сына. По счастью, ядом она плевалась на Накшарском, а не общем. Не то было остальных, как пиддать уши завяли. Змеи хвост их мужчин будто штормовым ветром к земле клонила, похоже от стыда и вины. Вдруг что-то мелькнуло к ней смазанной красной тенью с яростным рёвом. Вышедшая из себя кобра кинулась к этой тени и впилась острыми переполненными смертельным ядом клыками иглами. Все загомонели, зашумели, я заметалась в привычно возникшем каменном коконе в поисках щёлочки, чтобы посмотреть, что случилось. Даже подпрыгивала. Удивительно, но страшно мне не было, ведь я под защитой Эрна. Скорее было страшно любопытно. Зря, Тишара, ты слишком спешива. Прозвучал холодный, обманчиво бесцветный и бесстрастный голос Анерика. Ну зачем? С досадой рыкнул правитель драконов. Тишара, ты сделала ордонатру великодушный подарок. Он сдох слишком быстро. Удивительно, как всего одно слово сдох способно остудить мой пыл и любопытство. Я прекратила попытки выглянуть из закрыльев и замерла, схватив за руку своего горгола. Ничего, Шаген. У тебя ещё двое в запасе, чтобы спустить пар, прошептала королева монстров. Уверена. Дарная даст тебе и рот Лекса. Они, оказывается, сплочённой семейной компанией участвовали в попытке сменить власть. С удовольствием. Хочу насладиться жареным ароматом их смерти. Шаген, Ни в чем себе не отказывай, прозвучал зловеще вкрадчивый баритон верховного Ирлинга. Вокруг еще громче загомонило, зашипело и заорало множество голосов. Видно, мое участие в дознании больше не требовалось, потому что Эрн поднял меня на руки и под прикрытием крыльев вынес из круга. Вместо он хаджа он наконец поставил меня на ноги и вернул себе первую человеческую ипостась. Стало легче дышать. На меня перестало давить со всех сторон магия, да и голова прочистилась. Я не рискнула обернуться к пятачку мира. Не хотела смотреть на казнь, даже уши закрыла ладонями, чтобы не слушать крики и мольбы. Откнулась в грудь Эрно, ещё и зажмурилась. Те, кто там сейчас примут смерть, сами полокать в крови, знали на что шли и ради чего рисковали жизнью. Невиновных там нет. О чём я точно знаю от Лаера. Но всё рано или поздно заканчивается. Вот и казнь завершилась. От предателя не осталось даже пепла. Его подхватил ветер и понёс прочь с горы. Удовлетворённые расправой с несостоявшимися убийцами своих семей, четверо правителей, переговариваясь, вышли из магического круга. И что теперь? Ничего. Покойно ответил мне Эрн. Предатели найдены и наказаны, переворот предотвращён, война старших закончилась не начавшись, а заговорщики не останутся даже в памяти соплеменников. И их забудут. Жизнь продолжается, и мы возвращаемся домой. Я уже было выдохнула с облегчением, раз всё закончилось и можно убраться отсюда, но вновь ошиблась. К нам подполз один из naksharov И обратился ко мне. "Госпожа ведьма, великая Тишара хочет обсудить с вами пару личных вопросов". Заметив, что и Эрн намеревается идти со мной, осторожно добавил: "Лично и наедине". "Я рядом", глухо обнадёжил меня Горгул, выпуская мою руку. Неторопливо, стараясь выглядеть достойной и независимо, хотя отчаянно трясла Я приблизилась к сидящей на подушках Тишаре. Нервно колотящей хвостом по ковру, и молча, невольно подражая горгулам, уставилась в глаза ядовитой кобры. Моему роду и тёмному лесу светлая ведьма на службе весьма пригодится. Наконец начала говорить Тишара. Предлагаю ещё 1000 золотом. Благодарю вас за предложение. Великая мать, но вынуждена отказаться. Вежливо ответил я, понятливо усмехаясь про себя. Мне понакатанный предложили жалкую тыщонку, как говорили сами старшие, только уже не за жизнь, а пожизненно. Мало? вскинула с люденым любопытством черную бровь Тишара, продолжая выбивать пыль из ковра. Заплачу еще. Плюсом получишь свое гнездо, много мужчин, каких захочешь. Нет, я содрогнулась, только представив, что мне предлагают. Слова Эрна эхом прозвучали в голове: быть нишей санкой и использованной любым накшаром. Тогда мы тебе больше ничего не должны, постановила Тишара. Согласно гляд Видхана. вашего первенца вы и ваш род должны мне и моей семье защиту и покровительство пока я буду находиться на ваших землях напомнила я тщательно сохраняя ровный тон хватит благотворительности пора напомнить кто такие ведьмы особенно после желчных замечаний лаера по этой самой защите тогда и в том виде который потребуется или удовлетворят меня Неважно, придётся ли кому-то из четырёх родов давших мне клятву и обещавших защиту, вступить из-за этого с кем-то в конфликт, чего ли бы лишиться или наоборот, вынуждено приобрести. Всё это условиями клятвы не оговорено, а значит, я в своём праве обозначить границы этой защиты, покровительства или иных нюансов с ними связанных. Я увлеклась, напоминая, кто здесь ведьма. Упустила из виду, что здесь змея. Не вернувшая себе контроль над зверем Тишара, вновь обернулась монстром и кинулась на меня. Испуганно пискнув, я зажмурилась и попрощалась с жизнью, но ничего не произошло. Молчание неимоверно давило. Открыв глаза, я увидела такое, что и рот разивило. Между мной и огромной чёрной коброй зависли в воздухе переливающиеся металлические иглы. Всего одно неверное движение эти шары, и она станет подушкой для иголок. Еще сильнее потрясла ее свита, замершая на подобии горгулов, потому что вокруг них извивались тонкие серебристые ленты, кажется, заточенными обоюдоострыми краями. Двинешься, пополам перережут. Великая мать посмела напасть на мою издаю? Второго по силе? Прозвучал у меня над головой за могильный голос, ну очень хорошо врезавшийся в память. Вздрогнув, я обернулась к Арну. Он не менял и постась, и крылья не выпустил, зато отлично показал, как владеет металлами. Хочешь войны? Голким мощным басом попросил Анри Кобру, сверля ее почти черным злым взглядом. Нет. Яростно прошептала Тишара. Предлагаю, ведьме, заменить условия защиты и покровительства на золото. Я отрицательно покачала головой. Тогда змея выплюнула: "На желание. Давай, ведьма, исполню любое твоё желание вместо защиты и покровительства". Хорошо. Я согласна. Неуверенно кивнула я. А ти Шара со злости куснув себя же, пуская кровь, пообещала мне вместо одного другое. И заметно успокоилась, уже снисходительно глядя на меня. Я слушаю. Чего ты хочешь? Пока ничего. Я решила обойтись без спешки. На будущее оставлю. Мало ли, как жизнь повернется. Ведьма! снова потеряла контроль змея, но чуть не напоровшись на иглы Эрна, отпрянула назад и задрожала от злобы и ярости. Видимо, змея запаздыла, смекнула, что по сути поменяла шелуха на мыло. Почувствовав себя более уверенно, под хорошей защитой, я позволила себе мысленно съехидничить. Эх. Судя по всему, выяснив, что её чуть не сместили с тёплого насеженного местечка, дамочка совсем потеряла голову. Ну или перегрелась на солнце. Королева с виду успокоилась, посверлила меня взглядом, а потом мордой зависнув прямо напротив меня, следящей душу угрозой прошипела: "Рот великой тещары должен тебе желание любое, лесная ведьма, но только одно. Прежде чем попросить его исполнить, подумай, очень хорошо подумай о последствиях". Ед желание у тебя будет только одно. Резко развернувшись, Тешара уползла к своим. Затем все накшары скрылись в голубом сиянии портала. Следом, в полной тишине, в своих порталах скрылись драконы и эрлинги. На пятачке мира остались мы с Эрном, наши трое спутников и четверо горголов, вежливо ушедших подальше, понимая, что нам надо проститься по-дружески. Меня до глубины души удивил Тхан. Задумчиво покачался на хвосте, потом подполз ко мне, заставив насторожиться, и виновато попросил, протягивая тонкий золотой ободок с чёрным камнем. Возьми, Эля. Это дар души, кольцо тьмы. Оно защитит от любого тёмного заклятия, нагреется, если еда отравлена, а заодно, если на поешь камень своей кровью. И позовишь меня по имени, приду на помощь, где бы ты ни была. Спасибо. Сейпло от волнения выдавила я. Вот этот подарок почище мешка золота, желаний и прочего. Прости за мой, и не держи на нас зла. Улыбнулся он, а потом кивнул друзьям и исчез в портале. Следующим подошёл Фюро, тоже протянул кольцо, но с рубином. Прости и прими дар души. Кольцо огня. С ним ты никогда не сгоришь. А искупав в своей крови и подумав обо мне, позови на помощь, и я приду, обещаю. Ирлинг протянул мне тонкую цепочку с белым камешком-кулоном в виде слезы. Колье левитации. С ним ты никогда и нигде не упадёшь, и всегда сможешь позвать меня на помощь. Спасибо вам, друзья. Я со слезами на глазах посмотрела на Феро и Акая. Это невероятные подарки. Девчонка. Мягко рассмеялся дракон. Ещё встретимся. Затем оба крылатых ушли порталами. Рня неожиданно забрал все три подарка, ещё больше удивил тем, что снял с меня и своё кольцо с красным рубином, подаренным возле барбекю у костра. В пару манипуляций превратил цепочку и кольцо в браслет с четырьмя крупными сияющими камнями. Надел мне на руку и нагло запаял. Погладив мои дрожащие пальцы, он совершенно непривычно, широко и непринуждённо улыбнулся. Теперь ты не сгоришь, не упадёшь, тебя нельзя отравить и проклясть. Камень только защитит, а не раздавит и не сломает. Сразу четверых защитников ты сможешь призвать в случае опасности. Довольно? Да, очень, ответил ему улыбкой. Отправимся сразу в путь или останемся здесь до утра, чтобы вы восстановились окончательно? уточнил Анри Коэрна. Мой горгол, обменявшись нечитаемыми взглядами с братом, снова посмотрел на меня и вынудил нервничать, пока с полминуты задумчиво молчал, прежде чем определился. Думаю, стоит остаться на ночь. Хорошо, легко согласился правитель. Странные они. Я не я, если они что-то этокое не задумали. Дальше горгульи отправились на охоту и занялись своими мужскими делами, а я женскими, заодно размышляя о будущем.